А капканчик небольшой привезу, специально на чей-то длинный язык. Она подошла к матери, села рядом, прижалась к ней. «Родные мои, простите меня, пожалуйста. Я ненадолго уезжаю, честное слово. Возможно, мне хватит нескольких месяцев, чтобы понять, кто прав, вы или я. В жизни надо многое испытать, чтобы стать по-настоящему взрослым человеком. Вы же сами меня в этом постоянно убеждали». А теперь, когда я решилась последовать вашим советам, вы непонятно, почему воспротивились. Неужели я такое тепличное, никчемное создание, что побегну от первого же сквозняка? Дайте мне шанс стать независимой. Ну что ж, отец сухо посмотрел на дочь, обвел взглядом домочадцев. Борьба за независимость — святое дело. Только не жалуйся потом, если в боях за суверенитет зубы потеряешь. Максим Максимович огорченно развел руками. «Упрямство и настырность у тебя в крови. Тут уж ничего не попишешь. Поезжай, Бог с тобой. Но когда будешь собирать вещи, не забудь про валенки, полушубок и гусиный жир. Первейшее средство от сибирских морозов». Он, хлопнув дверью, вышел из кабинета, а Никита радостно потер ладони. «Слушай, Ленка». «Раз уж тебе разрешили отправиться к черту на рога, будь другом, да будь мне медведя! Я его шкуру у себя в спальне повешу, и чтоб клыки у него были не меньше этой авторучки». Глава первая. Учительская гудела, как потревоженный пчелиный улей. Словесники за широким столом у окна с упорством шведов под Полтавой отстаивали, каждый час нагрузки в будущем учебном году. Руководитель метод объединения Сталина Григорьевна то и дело трагическим жестом подносила пальцы к вискам, изображая неподдельное страдание от захватнических настроений коллег. Белобрысый историк вдохновенно что-то говорил в полголоса в телефонную трубку – Ни для кого в поселке не было секретом, что его двухлетний роман с детским врачом Танюшей Потаповой стремительно двигался к счастливому логическому завершению. Молодые учителя кучковались в углу за пыльной пальмой. Их приглушенные голоса и оживленная жестикуляция мало что добавляли бедламу, царящему в конце учебного года, в священной обители педагогов. Полное блюдо пирожков из школьной столовой и исходящий парм самовар говорили о том, что молодежь собралась гонять чаи всерьез и надолго, но главным их желанием было укрыться как можно надежнее от глаз школьной администрации. Они понятия не имели о том, что уже знала Лена. Их глубоко уважаемый директор Николай Кузьмич Киселев Человек степенный и предсказуемый во всех делах и поступках несколько минут назад пробежал легкой рысью по школьному коридору, натягивая на ходу кожаный плач, нахлобучивая клетчатую кепку и втискивая какие-то бумаги в портфель. Причем все это делалось одновременно, отчего кепка отлетела в сторону, а бумаги рассыпались по полу. Даже не поблагодарив пришедшего ему на помощь завхоза, Он вбежал с крыльца и скрылся в неизвестном направлении, из чего Лена сделала вывод. Случилось нечто чрезвычайное и, возможно, очень неприятное. Но думать о плохом в такой ласковый, по-настоящему летний день ей не хотелось. Пусть события развиваются своим чередом. Девушка легким шагом вошла в учительскую. Молодежь призывно замахала ей из угла, но Лена покачала в руках увесистую пачку тетради, пожала плечами и горестно вздохнула. Намек был понят, и ее оставили в покое. В учительской пахло пылью и старой бумагой. Перед ремонтом сюда на время снесли все, что с незапамятных времен грудами копилось в шкафах, практически никогда не применялось, но носило громкое название «Наглядное пособие». В открытые окна ворвался ветерок, парусом надул шторы, поиграл с страницами раскрытых тетрадей, книг, журналов, смахнул со стола стопку отштампованных для экзаменов листков бумаги. Елизавета Васильевна, школьный секретарь, ринулась их